Правило девяносто Вы будете нужны им всегда. Взрослее, оставляя годы детства все дальше и дальше позади, ваши дети будут нуждаться в вас все меньше и меньше, потому что вы добросовестно выполнили все свои обязанности, когда растили их. И все равно вы то и дело будете оказываться им зачем-то нужны. Да, возможно, для материальной поддержки, особенно первые годы. Возможно, они будут обращаться к вам за советом, или просить вас посидеть с их детьми, или взять к себе их собаку, пока они в отпуске или помочь с садом. А может быть, им потребуется участие кого-то более опытного в продаже дома, составлении резюме или покупке автомобиля. Но есть и менее вещественные моменты. Детям в любом возрасте необходимо ваше одобрение. Им хочется, чтобы вы увидели оценили их новый дом, их новорожденного малыша, их переделанный старый трейлер. И даже если они будут хотеть того же от своих многочисленных друзей, на самом деле это совсем не одно и то же для них. В детстве они всегда показывали вам свои картинки, песочные замки и новые платья, и теперь происходит то же самое, только во взрослых масштабах. Они хотят получить от вас подтверждение того, что они все делают правильно, хотя, конечно, вы не имеете никакого права объявлять слух о том, что дети хотят от вас именно этого, и они тоже никогда в этом не признаются. И само собой порой случается так, что вы действительно нужны им всерьез. Для экстренной помощи при внезапно начавшихся родовых схватках, для поддержки во время бракоразводного процесса, для помощи в случае серьезного заболевания ребенка, для того, чтобы руководить аварийной бригадой, если в их доме прорвало водопровод. Это те случаи, когда им необходим кто-то, кто бросит все и примчится на помощь, а вопросы будет задавать потом. Если вы правильные родители, ваши дети будут знать, что случись даже самое страшное, вы будете рядом с ними, не жалуясь и не суетясь без толку и ни в чем их не обвиняя. Как писал Роберт Фрост, дом значит место, где нас принимают, когда приходим мы. Примечание. Роберт Фрост, смерть Батрака, перевод Зинкевича. Конец примечания. Именно эту роль вы должны играть для ваших детей, только чуть бодрее. Правильные родители гордятся тем, что дети считают их главной поддержкой и помощью на все случаи жизни, и только рады помогать им в любой ситуации, не заикаясь о том, что их лишают спокойного существования. Чем старше будут ваши дети, тем реже и реже они будут обращаться к вам. Возможно, они не обратятся к вам ни с одной серьезной просьбы в течение нескольких лет или даже десятилетий, но не стоит думать, что в таком случае вы им больше не нужны. Вы будете нужны им всегда. Главное, не показывайте им правильность что вы это знаете.